Глава 27. Элизабет не могла поверить своим ушам, услышав щебетание Кристиана Скейт. Теперь она была возмущена и быстро шла по коридору в библиотеку, где находился отец. Крис следовал за ней и что-то бубнил про водопад и небо. Но при тут водопад и небо? Она ненавидела его за то, что он так легкомыслен. Только что флиртовал Скейт, чёртов обольститель, идёт к отцу, чтобы преподнести новость о том, что Рик Картер из «Насильника» переквалифицировался в убийцу и при этом умудряется ещё напомнить Элизе про картину. «Я бы хотел, чтобы ты пригласила меня к себе, когда начнёшь рисовать», — тепло произнёс он. «Хочу стать свидетелем того, как снова рождается художник». Сказал красиво. Элиза даже остановилась перед дверью в библиотеку и перевела дыхание. «Возможно, она не захочет рисовать». «Я не обещаю», — прошептала она, — и резко распахнула двухстворчатую дверь. Отец сидел за столом, что-то писал. Наверное, опять бухгалтерский отчёт. Как только она освободится, то обязательно поможет ему. «Папа, познакомься, это Кристиан Фернандес. Он спас меня, когда яхта взорвалась». Кристиан не ожидал, что его представят так почётно. Он её спас. Такое даже не приходило ему в голову. Кроме того, таким образом поступил бы любой. хотя есть и такие, как Рик Картер. Отец встал и протянул руку. Знакомство с ним стало приятным, хотя причина была омерзительной. Он предложил Крису и Лизе присесть, слушал рассказ Кристиана и не перебивал, не ухал и не хватался за сердце. Он был сконцентрирован на моментах, которые и Лизе показались очень интересными. На видео, на котором был запечатлён Рик, спускающийся к яхте. Это видео, скопированное на флешку, было передано отцу вместе с фотографией. «Вот и всё, что мне известно», — заключил Кристиан и встал. «Теперь выбор за вами. Мне кажется, этот человек ни перед чем не остановится, и поэтому Элиза в опасности». Кристиан покинул библиотеку, а Элиза ещё долго сидела в кресле и смотрела на пламя в камине. Было страшно, мерзко и противно. Она хотела жить нормальной жизнью, но Рик до сих пор ей этого не давал. Когда же он отпустит её? Не переживай, дочка. То Улдридж, хоть и делал вид, что он сильный и непробиваемый, но сердце всё же заныло после таких известий. Мы немедленно обратимся в полицию. Пусть предпринимает меры. А пока, Элизабет, прошу тебя не выходить за пределы территории нашего дома. Значит, теперь она не пойдёт в город, не будет гулять по лесу. Как хорошо, что рядом с отелем есть озеро. И разве может Рик поймать её здесь, «Рядом с домом. Да и вообще, вернулся ли он из Испании? Может, ему там понравилось настолько, что он решил остаться у моря?» «Хорошо, папа», — кивнула Элиза и покинула библиотеку. Она шла к себе, уже представляя краски и кисти, предвкушая момент, когда она опустит кисть в акварель и сделает мазок. И она отлично помнила тот волшебный момент на острове. «Нет, просто нельзя забыть водопад, струи воды и крестьяна». «Кстати, как она может нарисовать себя? Какая всё же диковинная причуда у заказчика?» Пока Элиза шла и рассуждала о том, сколько странностей у Криса, наткнулась на Тревиса. Она вздрогнула и охнула от испуга, а парень даже подставил руку, чтобы она ненароком не упала. «Боже, извини!» — воскликнула она. Тут же вспомнился поцелуй, и Элиза опустила взор. Её щёки слегка порозовели. А потом девушка поняла, что он касается её рукой, и сделала шаг назад. «Это ты прости», — по-мальчишески улыбнулся он. А он и впрямь напоминал мальчишку с рыжеватыми волосами, которые торчали в разные стороны, с широкой приветливой улыбкой, увидев которую, сложно не улыбнуться в ответ. «Трэвис — открытый парень, приветливый, позитивный и лёгкий в общении. С ним не хочется спорить, ему даже не хочется залепить пощёчину за поцелуй». «Куда направляешься?» «Не хочешь со мной прогуляться к озеру?» «А почему бы и нет?» И Лиза кивнула. «Только накину шаль а я возьму удочку. Мне понравилось наблюдать за поплавком». Элизабет улыбнулась и побежала в комнату, по дороге чуть не сбив с ног Кристиана. «Неужели нельзя ходить громче, чтобы я видела тебя?» Разозлилась она, понимая, что находится в опасной близости к нему. Его руки держат её за плечи, но уже слегка отстраняют. Почему она так сильно хочет, чтобы он её привлёк к себе? А ещё очень хочется услышать слова поддержки, сказанные именно этим голосом. В следующий раз, когда приеду, куплю рупор, буду идти по коридору и напевать испанский гимн. Крис улыбнулся. Или гимн страны, где я родился. Арабы ещё танцуют с мечами. Могу и клинок прихватить. Элиза отпрянула от него, лишь недовольно мотнув головой. "Но ты уже уезжаешь?" Решил прогуляться по окрестностям. Крис обошёл её и направился своей дорогой. Он и вправду решил прогуляться, вот только маршрут он видел один, до охотничьего домика. Того самого, где произошла трагедия. Возможно, Рик Картер прячется как раз там. «У тебя есть лошадь и ружьё?» «Меча мало?» «Я не знаю, какие маньяки обитают поблизости. Надо быть начеку». «Ты не успеешь выехать в лес с такой экипировкой». «Тебя сразу арестуют?» «Почему он такой болтливый?» И Лиза махнул рукой. «Лошади в конюшне у фермера. Пройди через поле». И она скрылась в своей комнате, громко хлопнув дверью. Но Кристиана не думал к ней ломиться. Он размышлял о лошадях и фермерстве. «Наверное, Кейт всё это обожает». «В общем-то, Кейт ему как-то ближе». Через несколько минут элиза вышла из комнаты. Шаль девушка набросила на плечи. Крис исчез. Ну и пусть. Так даже и лучше. Кристиан ей не пара. Не надо к нему привыкать. Хотелось, чтобы он быстрее покинул Англию. Трэвис, возможно, тоже ей не пара. Зачем она позволила ему себя поцеловать? Какая глупая. Потому что всегда хочется любви и чуда. А ещё она впервые в жизни начала мечтать о семье, где во главе встанет человек, который будет о ней заботиться». Элиза побрела к озеру, понимая, что погода сегодня решила преподнести сюрприз. Из-за низких туч показалось солнце, и ветер сменил направление. Дул с юга, а обычно приносил холод с севера. Тревис уже закинул удочку, сидел на берегу и следил за поплавком. Элизабет присоединилась к нему. «Говорят, что клёв плохой в холодную погоду, а вот когда светит солнце, то рыбы ловится хорошо», — произнес он и пожал плечами. «Я не верю». «В тот раз не было солнца, а ты поймала карпа». «А я слышала, что рыбу надо ловить рано утром. После обеда она уже спит», — улыбнулась девушка. Она не знала, правда это или нет. «Послеобеденный сон?» — удивился трэвис понимая, что они успевают выловить пару рыбёшек как раз до того, как те пообедают и поплывут отдыхать. «У нас есть шанс, ещё нет 11 часов». Они долго сидели на берегу и смотрели на поплавок. Он шевелился лишь от незначительного ветерка, но никак не от клёва. «Элизабет», — прокашлялся Трэвис, — «зная, могу показаться чересчур прытким, но я всегда считал, незачем терять время. Если что-то хочешь, то надо это брать». Он повернулся к ней, отложив удочку на траву. Теперь его руки нежно коснулись её пальцев. «Элизабет», — он поцеловал её пальцы, согревая их тёплым дыханием, — «я всю ночь думал о тебе». нас? Умоляю тебя, выходи за меня замуж. Мы уедем в Ирландию, в Слайгу. Будем заниматься типографским бизнесом. Обещаю, что будем приезжать сюда каждые полгода». Элиза была шокирована. до да, речи пропал. Она даже не могла понять, что на неё нашло. Почему она не может вымолвить ни слова? Ведь она так хочет семью. Мужчину, который... «Я стану заботиться о тебе. Ты не будешь нуждаться ни в чём». «У нас родятся дети. Трое, четверо, неважно сколько. Чем больше, тем лучше. Мы построим небольшой домик на берегу Атлантики, будем воспитывать наших ребят, ловить рыбу, держать типографию и начнём путешествовать по всему миру. Я обещаю, что сделаю тебя самой счастливой на свете». Парень уже стоял на коленях, просил «нет», умолял, держа её руки в своих ладонях. Он с надеждой смотрел в её глаза и, Ожидая ответа и боясь услышать отказ. «Но мы же друг друга не знаем», — наконец выдавила Элиза. «Как я могу выйти замуж за незнакомого человека? У нас целая жизнь впереди, и что-то мне подсказывает, что это будет идеальный союз». «А любовь?» — добавила она. «Этот факт немаловажный, даже более. Он очень важен». «Что значит брак без любви?» Ещё вчера она представляла себя в роли жены Тревиса, но лишь в шутку. «Мечтать не запрещается. И мечты не такие опасные. Посмеялся и забыл. Никто не пострадал. А сейчас? Связать себя браком с этим человеком? По-настоящему?» «Мне надо подумать». Но на самом деле думать она даже боялась. Она видела лишь сплошные минусы. «Мой отец сейчас разговаривает с твоими родителями». выпалил парень и отпустил её руки. «Чего ты боишься, Элиза? Новой жизни?» «Но я же тебя не в плен беру. Я хочу стать с твоим мужем. Но если где-то ошибусь, то ты имеешь полное право уйти». Стук лошадиных копыт заставил обоих обернуться. Сердце Элизы подпрыгивало вместе с этим звуком. «Кристиан». Она и забыла, что сказала ему про лошадь. думал он пошутил, но, похоже, нет. «Но ему идёт сидеть верхом». Прямо английский джентльмен позапрошлого века. А когда она видела его на лошади в Испании... то приписала ему роль пирата, который мчался к своей любимой на свидание. «Прошу прощения, что нарушаю вашу идиллию». Кристиан очень внимательно рассматривал Тревиса, а вот Элиза опустила голову и поднялась с земли. «Тревис, это Кристиан Фернандес, он мой...» Она запнулась и поняла, что не знает, какой статус ему приписать, но что-то сказать было надо. «Мой друг». Кристиан спешился, протягивая руку Тревису. Улыбался ему, соблюдая правила этикета. А парень ему не понравился с первого взгляда. Кристиан даже не мог объяснить, почему. Просто возникла неприязнь. «Кристиан, это Трэвис, он мой...» Девушка не знала, кто такой для неё Трэвис, поэтому замялась. Он сам пришёл к ней на помощь. «Возможно, я её жених, но пока мы только начали это обсуждать». Трэвис дал понять Кристиану, что тот прервал его на самом важном месте. «Самом». «Он делал предложение Элизабет». Крис уставился на девушку, но она не смотрела в его сторону. Её взгляд был устремлён мимо него в пустоту. Захотелось её встряхнуть. «Я попросил прощения за то, что вас отвлёк», — произнёс Крис и уже собрался было снова залезть в седло, но тут Элиза подала голос. «Ты нас не отвлёк. Мы уже закончили». И она холодно кивнула им, направившись к дому. «Пусть эти двое сами во всём разбираются». Теперь мужчины её раздражали. Хотелось от них убежать. Ей надо подумать. Запереться в комнате, лечь на кровать и глазеть в потолок. И пусть её никто не трогает. «Элизабет!» Её догонял Трэвис, а вот Кристиан сел на лошадь и пустился вскачь в сторону леса. Она остановилась, посмотрела Крису вслед. Девушка в упор не видела Трэвиса. Он топтался рядом, наблюдая за ней. «Мне надо подумать», — спокойно произнесла она, — а её взгляд до сих пор был прикован к всаднику. «Не всё так просто», — проговорила Элиза, когда Крис скрылся из виду. «Брак заключается на всю жизнь, а не для того, чтобы попробовать». Она оставила его на крыльце, сама вбежала в холл и услышала голос отца. «Элиза, давай побеседуем в библиотеке». Она знала, о чём пойдёт разговор, но немного ошиблась. Как только пересекла порог библиотеки, то сразу столкнулась с мистером Морро, инспектором полиции. Быстро отец вызвал его. Даже предложение Тревиса отошло на задний план. К счастью, здесь не было родителей парня. А где отец Тревиса? Мистер О'Нейл? Он заходил, но я был занят. Ты же видишь, что сейчас гораздо важнее найти Рика Картера, а инспектор Мора как раз нам поможет. Элиза взглянула на невысокого коренастого мужчину, отмечая, что он очень похож на детектива из сериала. Вот только сейчас не было времени думать, из какого именно, поскольку мистер Моро, указав ей на стул, повёл допрос. Пришлось врашить недавнее прошлое, к примеру, то, как она и Крис попали на необитаемый остров. А потом отец передал блюстителю закона флешку с видео, оставленную Крисом, и увеличенную фотографию Рика. «Возможно, он думает, что я умерла после взрыва», — пожала плечами Элиза, но инспектор её перебил. «Вряд ли». Но я позвоню своим коллегам в Аликанте. Они мне скажут, было ли афишировано то, что вас нашли. Если огласили массово, то боюсь, что он уже даже знает, что вы сейчас сидите напротив меня и даёте показания». Вероятно, так и было. И Лиза молча кивнула. Поведав инспектору все детали, она оставила мужчину и поднялась к себе. На душе было грустно. Складывалось впечатление, что она никогда не избавится от Рика Картера, даже если того пристрелят. Он будет сидеть в её голове вечно. Кристиан помог ей справиться со страхом перед другими мужчинами. Но Рик... Казалось, что даже сейчас, в этой комнате, его глаза пристально наблюдают за ней. Может, если резко сменить обстановку, выйти замуж, занять себя детьми, призрак Рика исчезнет? Может, предложение Трэвиса не такое уж и плохое? Он ведь заботливый. Но уезжать никуда не хотелось. И оглядела свою комнату и улыбнулась. Тут прошло её детство и юность. Очень хотелось остаться жить и здесь, и даже встретить старость. Кентербери — её любовь, которую она вряд ли променяет на любовь к другому городу, а тем более к другой стране. Девушка подошла к Мольберту и коснулась его рукой. «Пора бросить вызов Рику. Или самой себе». Она рывком сдёрнула с Мольберта простыню, посмотрев на лист Ватмана, на котором уже был след от зелёной краски. Взяла карандаши провела тонкую линию. Разделила рисунок на две части. Справа будет водопад, а слева — девушка. Кристиан она тоже изобразит. Он может быть недоволен этим фактом, но так хочет художник. Стук в дверь отвлёк Элизу. Не выпуская карандаш, она открыла дверь. «Уже вернулся?» «Уже рисуешь?» — парировал Кристиан и вошёл в комнату. Элиза возмутилась, провожая его ошарашенным взглядом и закрывая за ним дверь. «Я только начала, но не уверена, что хотела бы видеть тебя сейчас. Я не помешаю, буду сидеть молча. Мне бы увидеть то, как ты справляешься со своими страхами. Я замечательно с ними справляюсь». Крис кивнул. Он заметил этого никчёмного бледного мальчишку, который трясся от слабого дуновения ветерка. «Парень явно Элизи не пара. Но вслух, конечно, Кристиан ничего подобного не сказал. «Я очень за тебя рад». И Кристиан сел перед камином, хотя тот был выключен. Старая добрая Англия перешла на электрические камины, хотя гостям отеля пускают пыль в глаза и оставляют вовсю полыхать обычные. Этот пришлось включить, в комнате было прохладно. Крис не любил холод. Рождённый в Дубае, жил в Эликанте. А Англия оказалась ужасно промозглой. «Кстати, как твоя прогулка?» Илли завернулась к Мольберту и смотрела на лист Ватмана. «Здесь очень живописно», — крестьян кивнул, улыбнувшись и ни капли не солгав. Графство Кент оказалось весьма любопытным местечком. Здесь росли вековые деревья и были проложены каменные дороги. Он добрался до того самого охотничьего домика, где Элизабет лишили нормальной жизни. Зачем он туда поехал? Он не понимал. И не понимал даже то, что вообще здесь делает. В Кентербере, в гостинице семьи Олдридж, в комнате Элизабет. но ему просто хотелось быть здесь, без объяснений.